Глава 30, в которой выясняется, что кого-то надо выпороть. Путешествие в Драконвиль прошло без приключений. Уилл видел, как напряжён брат, как он внимательно смотрит по сторонам. С лордом-ректором он связывался через день, но подслушать разговор взрослых у Ильяму ещё ни разу не удалось. Радовал мальчика только кот. Стазис не оставил никаких последствий. Элисар даже перестал шипеть на Гебрела и милостиво разрешал себя гладить. В академии было тихо. До конца каникул оставалось еще две недели. Гэбриэл оставил вещи в своей комнате в общежитии для преподавателей. Кота он с удовольствием запер бы там же, но одного взгляда на недовольного зверя было достаточно, чтобы понять. По возвращении хозяин на комнаты будет ждать большой сюрприз, а то и не один. Ректор недвусмысленно выразился насчет животного в его кабинете, и кота пришлось выпустить в парк. Впрочем, Уильям был уверен, что при необходимости Элисар его найдёт. К тому же, если бы он продолжал упорствовать, запереть могли бы его самого, а это слишком обидно. Однако мальчик шёл своим долгом сказать ректору, что этот беговой кот, его ректора тёска, дескать, мистер Дарэл так его уважает, что назвал кота в его честь. Лорд Элисар подобного проявления уважения почему-то не оценил. Взгляд недовольно полыхнул зелёным огнём. В остальном же ректор принял путешественников тепло и радушно. Хотя письмо, найденное в тайнике, заставило лорда Элисара поморщиться и даже чуть слышно выругаться. По его словам, выходило, что таинственный АЛ точно не мог быть женщиной, но пояснять ректор не стал. Комментарии профессора о его ректора характере он пропустил мимо ушей, да и орденом белого гребня заинтересовался не слишком. Зато о нападении пиратов и особенно о превращении братьев Элисар расспросил во всех подробностях. Чувства, мысли, движения энергии, несколько заранее подготовленных артефактов проверили у обоих сложные магические характеристики. У Уильяма в таких вещах пока не разбирался. Он бы с большим удовольствием послушал, что думает лорд Ректор об исчезновении графа Грея. Но после проверки Элисар заявил, что ребёнку нужен отдых. Сходи в столовую, поиграй с котиком. На территории академии тебе точно ничего не грозит. В итоге мальчика выставили из кабинета, а на дверь Уилл проверил. Наложили звукоизолирующее заклинание. Это было подло. Уильям хотел подождать брата в приёмной, но секретарь ректора, выполняя приказ начальства, собственноручно довёл мальчика до столовой в административном корпусе, убедился, что ребёнок обеспечен едой, и даже пожелал приятного аппетита. Есть Уилу не хотелось, но и возвращаться к кабинету причин не было. Что же делать? Впрочем, Он подумает об этом немного позже. Сейчас же глаза мальчика радостно заблестели, и рот наполнился слюной. В академии подавали самые вкусные эклеры, что он когда-либо ел. Подобного лакомства нет больше нигде. У Ильям прикрыл глаза и позволил себе ненадолго забыть о пропавшей матери, мистре Дарыле отцее и нападении на дирижабль. В этом мгновении чистого наслаждения он был просто ребёнком, дорвавшимся до сладостей. Элссар выпроводил Гебриэла и устроился в кресле, закинув ноги на стол. В минуты крайней задумчивости его губы сами по себе делали трум-пурум, а пальцы скрещивались или барабанили по краю стола. Лорд-ректор пристально смотрел на письмо, привезённое двумя отпрысками Грея, и медленно, но неотвратимо сатанел. Несносный Ливси и здесь. Его никто не видит и не слышит годами, но почему задери его драконья про мать? Почему его имя всплывает при любых странных обстоятельствах? Наверное, стоило его тогда казнить, а не оправдывать всеми силами. Но Элисар, хоть и был коварен по натуре, всё же имел понятие справедливости и чести. В нападении и разгроме библиотеки Ливси был виноват лишь отчасти. Вина лежала и на самом ректоре. Арчибальд Ливси дракон с очень непростой судьбой и крайне сложным эмоциональным спектром. Он бы все равно не прижился среди учеников академии и не стал вхож в элиту, даже если закрыть глаза на поведение его семьи, отвергавшей возможность обучения сына в школе под началом лояльного к людям дракона. Пусть они имели бизнес и нанимали людей на работу, но смотрели на людей свысока, не как на ровню. Хотя… Это не помешало им отдать мальчишку в людскую школу. Исходя из этих противоречий, Элисар решил, что дело именно в нем. Да, не всем драконам была по душе политика лорда-ректора. Впрочем, его это не сильно беспокоило. Родители Ливси были радикалами из тех драконов, что временами пытаются захватить мир, но на них нашёлся рычаг давления. Элисар не знал всех подробностей, однако Чарльз Ливси подчинился и спроводил сына на запоздалую учёбу. Элисар незаметно для себя погрузился в воспоминания. Он очень не любил, когда драконята затягивают с первым обращением. Чем старше дракон, рождённый человеческой матерью в человеческом теле, тем сложнее ему трансформироваться в данную магической природой форму. Стоило бы поблагодарить пиратов за Гебрела. Ректор полгода бился над тем, чтобы парень перестал бояться своей сути. Первое обращение в 25 куда опаснее, чем в 10. Душа уже привыкла к человеческому телу, и направить энергию на изменение ой, как непросто. Впрочем, оба новоявленных дракона чувствовали себя хорошо. Артефакты не показывали сбоев, и ректор заслуженно собой гордился. Вбил же в эти легкомысленные головы основы и теорию. Ливси было 15, когда он озлобленный, отчаявшийся мальчишка появился на пороге академии, необученный жизни на необходимом для драконов вещам и надломленный. В его глазах плескалась ярость. Он ненавидел всех: семью, правящую верхушку, учеников. Одиночка, крайне умный, одарённый, злой одиночка. Они встречались раньше, но Элисар не предполагал, что парень может доставить хлопоты. Если бы Аль-Хасан выполнял свои обязательства по воспитанию девочки так, как должно, то ничего этого сейчас бы не было. Неисповедимо ветра, держащие крылья, так что приходится расхлёбывать последствия. Ясмин не была дочерью кажевенного короля. Появилась однажды в его доме малышка, и всё. Одной больше, одной меньше, кто их считал. Никто не знал, кто она на самом деле. Даже сама девчонка, Маулай Аль-Хасан, раздулся от гордости, что ему поручили такое важное и тайное дело. Пребывание девочки в его доме щедро оплачивалось. Он и его жоны называли малышку дочерью, а она являлась маленькой королевой драконов. Однако Маулай вёл странный для мусульманина образ жизни, и этот мальчишка, Ливси, остался незамеченным. Никто не обращал внимания на крепкие отношения, связывающие девчонку и простого дракона. И это принесло немало проблем. Вот и эхо от того происшествия разошлось как круги на воде от брошенного камня. Когда девочку увезли на остров Королевы, он стал неуправляем. Элисар помнил тот день. Да и сложно забыть, как тебя чуть не съели. Он несколько месяцев пытался заставить парня принять свою сущность и совершить первый переход, но тот упорно прятался в раковине гнева и отчуждённости. Пришлось идти на крайние меры. Не по-мужски, конечно, давить на чувства, однако на то он и слывет коварной тварью, что умеет отбросить мораль, когда необходимо. Редкий водяной дракон предстал перед ним при недвусмысленном упоминании любимой. Это было мощно. Огромный, даже больше Элисара с бешеной электрической энергией. Попытку убийства ректора замять было нельзя, несмотря на желание Элисара уладить без шумихи. К сожалению, погиб случайно оказавшийся в библиотеке человек. А тема «Драконы убивают людей» во все времена вызывала нездоровый интерес и волнение. С Ливси пришлось расстаться. Элисар некоторое время следил за парнем, но ничего примечательного ищейки не приносили. И он свернул наблюдение. Как оказалось, зря. Мысли ректора перескочили с Арчибальда на Ясмин. Остров королевы стал для девушки временным пристанищем и школой. Элисару выпала почетная миссия в течение нескольких лет обучать драконицу. В этом он был хорош. Когда тебе почти 1000 лет, материнский инстинкт уходит на задний план. Вылупившиеся из яиц детёныши жили на острове около года, набирались сил для превращения в человеческих малышей. Королева уже 200 лет не принимала человеческой формы. Огромный дворец в южной части острова был наполовину пуст, а молодняки заботились старшие сыновья драконьей матери, а также внуки и правнуки, рождённые человеческими женщинами. Каждый дракон обязан был прожить часть своей жизни на острове Королевы. Подросших мальчишек драконов отдавали на воспитание и обучение отцам. С возрастом драконы заводили свои семьи с людьми, а их дети и внуки возвращались на остров, чтобы если повезёт, стать избранниками Королевы. В прежние времена женская половина дворца была полна служанок, подруг и нянек, но уже 200 лет Королева не терпела на острове женщин. Малышку Ясмин пришлось забрать почти сразу после рождения. Она легко прошла превращение в человека и знать не знала о своей сути, пока однажды с острова не пришёл недвусмысленный приказ: "Королева желает познакомиться с дочерью". Спустя месяц на остров потребовали Элисара. Драконы чувствуют приближающуюся смерть, и лорд Ректор, представ перед королевой, с первого взгляда понял, что драконьей матери осталось недолго. Он опустился на колени, склонил голову дракона, превратившегося без дозволения, она могла и убить. Огромное, величественное, всё ещё неворазимо прекрасное, мощные крылья, пронзительно алая чешуя, пламя в глазах. Приветствую, величайшая. Королева нетерпеливо взмахнула хвостом, и он умолк. Голос зазвучал прямо в голове. Оставь болтовню. Иди к девчонке. Пусть заканчивает рыдать и бояться. Я хочу с ней поговорить. Ей давно пора обратиться. Элиса осторожно кивнул и покинул королевские покои. Эта часть дворца выглядела как огромная тёмная пещера. Разумеется, дракону в истинном обличии не нужны ни мебель, ни ковры. Юной девушке, привыкшей к комфорту, здесь было бы неуютно, и хорошо, что во дворце есть и террасы с прекрасным видом на море, и великолепные залы, и уютные комнаты. А вот то, что у комнат есть двери и замки, хорошо не всегда. Не говоря уж о том, что королева сожрёт любого, кто посмеет выбить запертую дверь и хоть как-то обидеть девочку. В тот раз Элисару пришлось прожить на острове королевы несколько месяцев, не смея отлучиться. Ясмина оказалась девочкой разумной и послушной. Учиться она любила. Уговаривать, объяснять и убеждать Элисару умел как никто, а когда он пообещал, что в будущем непременно разрешит подопечной увидеться с другом детства, она почти успокоилась. Он сумел научить её превращаться И королева была довольно настолько, что милостиво отпустила ректора к его делам. Она умерла через месяц после того, как Ясмин встала на крыло. Ещё через месяц юный идиот Ливси поставил крест на всех его обещаниях. Элисар учил Ясмин ещё несколько лет. Драконьей истории, магии, человеческим наукам возразить никто не смел. Покойная королева недвусмысленно дала понять, что старшим наставником приемницы будет именно он. У неё были учителя, слуги, все драконы мира готовы были выполнять её желания, и она готовилась с честью и гордостью исполнить свой долг. Лорд Ректор скрипнул зубами и свернув письмо, убрал его в сундук. Элисар соврал мальчишкам, что документы профессора ещё не добрались до академии. Однако на самом деле он давно просмотрел все записи, пролистал книги в поисках малейшей зацепки, и сейчас ему больше всего хотелось убивать. Оув. Оба кандидата в жертвы сейчас были слишком далеко. Близкородственное скрещивание одна из величайших проблем драконьего рода. Элисар был одним из тех, кто пробивал закон о недопущении драконов, вылупившихся из яиц королевы к продлению рода с ней же. Его мать была человеком, и сколько же усилий потребовалось, чтобы древние драконы начали слушать безродного выскочку. Сколько криков было от чистой драконьей крови, которую не позволительно смешивать с человеческой. Его едва не убили, но едва они считается. Его собственный сын проблемы драконьего рода принимать отказывался. Редженальду было 84, сущий мальчишка под драконьим мерком. Он и вёл себя соответственно. Ректор, разумеется, гордился его научными достижениями, но это не мешало ему хотеть, например, внуков и семьи. Возможно, он слишком много общается с людьми. Но какой хитрец! 10 писем, и в каждом приписка о том, что видеть отца он не желает. Перед свадьбой они крупно поссорились. Навязанная невеста путала учёному все планы, но родительскую волю он принял, женился, заперся в поместье, перестав мотаться по миру, и ректор позволил себе поверить в семейную идиллию. Что для дракона в 10 лет? Хитрый паршивец. Из-под земли достать и выпороть. И Ливси с ним вместе, как только эти два олуха сумели друг друга найти ему на зло. А ведь помимо них придётся искать Анабель и Джеймса, и таинственную мать Гэбриэла. Лорд Тректор не зря возглавлял Академию магии. Возможности и способности для поиска у него были. Он создал заклинание, которое могло бы помочь в поисках Редженальда, но похитители, кем бы они не были, позаботились о магической защите. Что ж, возможно, найти Аннабель будет проще. Вот только пусть Уил немного отдохнёт перед ритуалом. А пока можно заняться орденом Белого гребня. Похоже, кто-то через чур заигрался. Лорд Элисар убрал документы и вызвал секретаря.